Глава пятая. Яко разбойник, исповедаю тя. «Вот, значит, княжиче, какие у тебя славные имя и отчество, говорил Трифон, ведя своих подопечных в храм Рождества Богородицы. «Скажем, литургии бывают только либо Иоанна Златоустого, либо Василия Великого, а ты, стало быть, и Иоанн, и Васильевич». «А мой отец великий?» — спросил Иванушка. «Ну, а как же?» — отвечал слуга. «Великий князь, хоть Шемяка и присвоил себе его звание, а незаконно, и правда рано или поздно восторжествует, а отец твой, без сомнения, великий. Он, честно сказать, и великий грешник, но и великий мученик. — Почему же он грешник? — удивился Иванушка. — Так на земле же все грешники, — пояснил Трифон, — одни больше, другие поменьше. Но все, все разбойники, которые очень уж грешные те иуды, а мы просто разбойники. — И матушка разбойник? — И она сердешная, ибо на литургии, как говорится, — Не лапзания ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедует, тебя, помяни Господи во царствии твоем. Это хороший разбойник, из тех двоих, которые подле Иисуса распяты были, сказал Господу. А другой усмехался, так и в людях. Какие по правую руку от Христа страдают, те в рай попадут. Они за батюшку твоего, а по левую шемяки, они в гиенну огненную. «Глянь, глянь, рябка с рыжим поют», — отвлек Трифона княжич, заметив двух знакомых котов, вставших друг против друга и утробно поющих свою сварливую песню. Оба выгнули спины, напружинились, животы набрякли, будто там по камню. Судятся, усмехнулся Трифон. Эти ни покаяния, ни причастия ни имут. И хват сошлют. А была охота возиться. Так простят, по недоразумению. Че мелешь-то, возник идущий рядом дьякон Парфирий. По-твоему, и котов в рай. У них душа-то есть разве? Котам тоже сны снятся. А стало быть, есть душа, по моему рассуждению, — возразил Трифон. «Не слушайте его, чада, болтает, не знамо что!» — отказал котам в наличии души дьякон. Взял с земли щепку и швырнул в сторону судящихся. Рыжий дрогнул и побежал. Рябко, пользуясь его замешательством, пустился в погоню с самым решительным видом. «А...» «Сто котов! Льва одолеют?» — спросил Иванушка. «Церковь уже будет о котах-то», — проворчал Трифон. «Одолеют должно быть. Ну, Боже, милости в буде нам грешным! Креститесь и входите по старшинству!» В храме уже началась литургия Василия Великого. Диакон-феогност глаголал «як Дошел до моления о преосвященнейшем епископе Рязанском Ионе, честнем свитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людях. — Слыхали? — говорят, и он это уже тут, — зашептали за спиной у Иванушки. — Идиот еще только, — возразил другой шепот. — А вон, а не он стоит? — И где? Вона, якобы мирянин, у самого крылоса, с бородою. Вона, вона, да не иона. Это же гость Нижегородский, Передко. У, ты обознался. А по что преосвященнейший к нам течет? Мирить, знамо. Не бывать миру. Это еще слепой, сказал, поглядим. Какой слепой, Василий, что ли? Тихо ты. Вон княжонки-то. Иванушка не выдержал, оглянулся и сердито посмотрел на шептавшихся. Те испуганно закрестились. «Рожи бородатые! Небось-то, поди, тоже причащаться станут!» Ему вдруг померещилось, будто это рябка и рыжий. «А что, обратились в людей, да и приперлись в храм Божий? От нечего делать!» Иванушка даже еще раз обернулся и посмотрел на них. Те малость струхнули и ущученно отступили на полшага назад. Точно они. Один как раз рыжий, а другой борода клочьями черными и серыми. Он хотел было сообщить о своем открытии Трифону, но сообразил, не поверит. Тут в храме началось некое комкающееся движение. Все заоглядывались, оглянулся и Иванушка. Озорных котов он на сей раз не увидел, а увидел, как в храм входят Реполовские, ащера, руно, русалка, драница, косой оболенский. Протеерей Агафон возгласил из алтаря. «Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение». Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков. Аминь!» — пробасили вместе с ликом, размашисто крестясь вошедшие из знаменитости. Словно все тут только и ожидали ихнего аминя. Но в храме и впрямь от их присутствия воцарилось некое особенное удовлетворение. Хор запел. «Благослови, душе моя Господа!» Пред иконами и аналоем на подсвечниках зажглось множество новых свечей и сделалось гораздо виднее. Семен реполовский подошел сзади и вдруг взял Иванушку под мышки и заворчал. «Тришка, ты что же в вагул этакий княжичей чуть не в притворе поставил?» «Куды ж мне их?» — огрызнулся слуга. «На солью? Или прямо в алтарь?» «Куды, куды! Кудырка!» «Ну-ка, православные, расступитесь, а!» Семен поднял Иванушку пред собою, понес и поставил пред самую сольею. Трифон, покряхтывая, точно так же доставил Юру. Диакон Феогност вышел, переодевшийся в новейший стихарь, встал спиной к царским вратам, и, неся перед собой кончик ораря, так будто боялся с него расплескать что-то, громко прогудел. «Паки и паки, миром Господу помолимся!» Иванушка подумал о том, что надо начать думать об Иисусе Христе и Богородице, но ему тотчас же сделалось и скучно, и жарко, и душно, и захотелось поскорее отправиться кататься на санках на берег Аки. Вот если бы тут были матушка и батюшка. Ради них не грех и потерпеть долгое церковное стояние. А тут ради кого? Разве что для Семена? Семен расстроится, если княжичи не уважат сегодня спасителя. Чистый четверг, как-никак. Владимирский сребрик подарил. Лучше бы, конечно, что-нибудь другое. Иванушка с удовольствием принялся мечтать о том, какой бы ему хотелось подарочек. наперво хорошо бы гаковницу или кулеврину, такую, чтобы совсем как настоящая, но только все же детская, легкая. Пусть бы и сама стреляла без запала, без стрельного пороха, а так насыплешь в нее гороха или еще лучше мелкого камушка, прицелишься и бьешь по воронам. Разумеется, чтобы только ворон сшибала, а людям никакого вреда не делала. Хотя нет, плохим разбойникам, удам пусть, литве, татарам, шемяке глаза прострелить. Можно бы и на охоту с нею. Пока все тетиву и лука натягивают, я борзо прицеливаюсь, бух, и зверь лежит на повал. Трифон. Жарко, — взмолился Юра, — с княжичей сняли епанечки. Это хорошо, что Юра первым не выдержал, хотя... Ну ладно, что бы еще хотелось? Воинов, Акритов, да побольше, не пять, не двадцать пять, а тысячу, и из той же кулеврины по ним горохом расставить на пригорке и сыпать по ним. Весьма мечтательно с другими мальчиками в состязании, кто больше собьет. Диакон Прокофий вместе с Феагностом стали изгонять оглашенных. Елицы оглашении изыдите, оглашенние изыдите, елицы оглашенние изыдите. Да никто от оглашенных елицы вернее, паки и паки, миром Господу помолимся. «Трифон, скучно! Пысать хочу, унеси меня!» — взмолился Юра. «Вот беда-то!» — вздохнул слуга. «Ты же не оглашенный! Ну ладно, горе мое!» Иванушке стало смешно, что Юру удалили, будто оглашенного. «Ага, не зевай во время последования! Вот как оно обернулось!» «Там зевал и кал, тут пысать запросился!» Хорошо все-таки, что он с Иванушкой в свое время старшинством поменялся. Какой из Юры великий князь? Куром насмех, гусем нагоготаньем. А какой гусь есть у Никиты, боярина-русалки сына? Медный, разными цветами раскрашенный, а главное, в него можно воды налить. Наклонишь его потом... У него клюв расхряпывается, и вода струйкой бежит. Иванушка хотел выпросить этого гуся через Трифона, чтобы Трифон сказал боярину русалке, а русалка приказал Никите подарить гуся Иванушке. Но Трифон наотрез отказался. Кабы ты был простой отроча, я бы еще подумал, а ведь ты, будущий великий князь, тебе своим будущим званием Злоупотреблять не гоже. Ну и наплевать на того гуся, эко невидаль. В кувшин набери воды, да и поливай себе сколько хочешь. Вот если бы вернуть Марию Египетскую. Она, конечно, не кулеврина, из нее не постреляешь. И трудно даже объяснить, чем же она так хороша. Просто Иванушке приятно было на нее смотреть. Проклятый пожар! Мечты об игрушках, возможных, сменились грустью об игрушках, навеки утраченных. Да и вообще, что же это такое? Боярские дети, богаче великокняжеских. У них все есть, а у Иванушки с Юрой Только то малое, что удалось прихватить во время бегства из Троицы, да некоторые подарки, полученные тут, в Муроме. Дьякон Феогност читал подательные молитвы. «Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Господи!» — пел хор и подпевали миряне. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Подай, Господи!» «Кулеврину и Марию Египетскую подай, Господи!» — мысленно произнес Иванушка. А литургия все продолжалась и продолжалась, и конца ей не было. Но не просить же Семена Ивановича отнести его тоже попысать стыдно. Кстати, а почему так долго Трифон с Юрием не возвращается? Конечно, в малолетстве тоже есть свои преимущества, кое-чего и избегнуть можно, с оправданием. Хотя вот когда священник с кадилом выходит и начинает, помывая, воскурять всюду благоуханно ароматные дымы, приятно, хочется еще и еще нюхнуть. А он, как назло, редко это делает и недолго. Но нет, — не выдержал Иванушка, повернулся к Реполовскому. Семен Иванович, что, Ванятка, долго ли еще? — Потерпи еще малость. Сейчас ижи-херувимы начнутся. — Какой тебе ижи-херувимы? — возразил стоящий рядом Иван Реполовский. В Великий Четверток-то что поется? — Ах, ну да! — Вечери твоей тайные днесь. Все-то они знают, что, зачем читается, да поется. Лучше бы пошли к Угличу, да освободили отца с матушкой из плена. Отец так не разбирается в службе церковной, а воин храбре Реполовских. И он там мучается, а они тут, видишь ли, постятся да причащаются. Иванушка вдруг очень сильно рассердился на Ряполовских, хотя и совершенно напрасно, и незаслуженно. Вдруг в храме все вновь зашевелилось в тревоге. Хор уже запел «Было вечери твоей», но смолк на полуслове, а вместе с хором смолкла и вся литургия. По головам присутствующих в храме, перекатывался ропот, и вот уже молва зажужжала, как шмель. Иона, Иона, Иона, Иона! Правда ли, что Иона? — обернулся с важным видом Иван реполовский — Гляди-ка! — Точно! Иванушка уже тоже видел величественного старца, идущего сквозь расступившийся люд, медленно и с превеликим достоинством. Он был уже в полном облачении, поверх подризника и епитрахили надет белоснежный сокос, с вышитыми по низу золотыми крестами и серафимами, а на груди также золотой нитью, верою, греческим письмом. С плеч на грудь спадал широкий, также белоснежный и украшенный золотым шитьем Омофор. Голову Ионы венчала золотая митра. В правой руке епископский жезл. Протеерей Агафон вышел навстречу праведнику, получил благословение. Затем, взойдя на солью, Ионов стал лицом к пастве и произнес «Мир всем!» И духови твоему прокатилось по храму в ответ. Затем епископ и протеерей удалились в алтарь довершать литургию. Хор снова запел «Вечери твоей я». И все, что происходило дальше, было так непривычно для Иванушки, ибо он вдруг утратил скуку и томление душевное, все совершаемое стало казаться ему понятным, ясным. Он будто плыл по светлой и чистой реке, и когда читали символ веры, он шевелил губами, словно бы знал наизусть, а отче наш и впрямь вспомнил от слова до слова и вместе со всеми произнес громко. «Молодец, Иоанн Васильевич!» — похвалил его Семен Ряполовский. И вот наступил самый главный миг литургии, когда епископ Иона вынес святые дары и громко тягуче пропел «Со страхом Божиим и верою приступите!» И весь лик грянул «Благословен гряды во имя Господне! Бог Господь, явися нам! Тело Христова примите, источника бессмертного вкусите!» Начался долгий и радостный чин причастия. «Веруешь ли, что сие есть плоть и кровь Христовы?» — спросил Иванушку боярин Семен. «Верую». — искренне ответил Иванушка, и вправду чувствуя веру. — Умный мальчик, иди же к Ионе. И княжич смело шагнул вперед на ступеньке Салии. Ему показалось, что он сейчас вмиг вырастет и станет на равных пред лицом епископа. Но не он вырос, а Семен Иванович приподнял его, и Иона внимательно и строго взглянул в самые глаза мальчика произнес, протягивая к его рту лжицу с причастием. «Причащается раб Божий Иоанн, честного и святаго тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную». И во мгновение, когда святые дары коснулись уст Иванушки, Он увидел за спиной епископа светлую тень того, чья плоть и кровь вошла в него. Луч, ослепительный до боли, блеснул и исчез. Глазам стало резко, и две крупных слезы выкатились сами собой на щеки Иванушки. — Быть тебе князем великим, для врагов грозным, — сказал Иона тихо-тихо. Так что, кажется, один Иванушка только и расслышал слова эти, целуя святую чашу, большой серебряный потир с изображениями Спасителя, Креста, Копий и Голгофы, под которой лежала честная глава прародителя Адама. В груди было невыносимо горячо и сладостно.